Закон 26 февраля 1714 года решительно запрещает производить в офицера людей из дворянских пород, которые не служили солдатами в гвардии и из фундамента солдатского дела не знают. И воинский устав 1716 года гласит, шлихетству российскому иной способ не остается в офицеры происходить, кроме что служить в гвардии.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 Прослужив рядовым в гвардии, дворянин переходил офицером в армейский пехотный или драгунский полк. В Лейпрегементе, состоявшем исключительно из шлихетских детей, числилось до 30 рядовых из князей. В Петербурге нередко можно было видеть на карауле с ружьем на плече какого-нибудь князя Голицына или Гагарина. Дворянин-гвардеец жил как солдат в полковой казарме,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 С наступлением мира дворян стали отпускать на побывку в деревни по очереди, обыкновенно раз в два года, месяцев на шесть. Отставку давали только за старостью или увечем. Но и отставные не совсем пропадали для службы, их определяли в гарнизоны или к гражданским делам по местному управлению. Только никуда не годных и недостаточных, Отставляли с некоторой пенсии из госпитальных денег особого налога на содержание военных госпиталей или отсылали в монастыри на пропитание из монастырских доходов.